Глава шестая. Моя мать никогда не держала в доме приготовленные сутки назад пироги, если только начинку. Она обычно вставала на час раньше, чтобы испечь к завтраку пирог. Однако она никогда не пекла пироги с заварным кремом или с фруктами или с тыквой за день до того, как их должны были употребить. А если бы она так сделала, мой отец отказался бы их есть. Делла Т. Farm Journal. Первые месяцы своей жизни в Бейли-Вилле Элис даже получала удовольствие от еженедельных обедов после службы в церкви. Присутствие четвертого или пятого человека за столом оживляло атмосферу их мрачного дома. Да и еда была гораздо лучше обычной жирной стрипни Энни. Мистер Ван Клифф вел себя наилучшим образом, а пастор Макентош, пожалуй, самый частый гость в доме, был милейшим человеком, разве что любил повторяться». Непременной, самой приятной, составляющей светских мероприятий в Кентуке, Были бесконечные рассказы о семейных неприятностях, сплетни о соседях, причем каждая история подавалась прекрасно оформленной, непременно с изюминкой, после которой все гости разражались громовым хохотом. А если за столом оказывалось больше одного рассказчика, то обед тотчас же превращался в состязание в остроумии Но что самое главное, все эти байки позволяли Элли спокойно поесть – не находясь под прицелом неодобрительных взглядов. По крайней мере, до поры до времени. «Итак, когда наши молодые осчастливят моего старого друга внуком или двумя?» «Вот и я об этом постоянно их спрашиваю». Мистер Ван Клифф нацелил свой нож на Беннета и Элис. «Дом не может быть настоящим домом, пока там не бегает карапуз». «Возможно, если бы наша спальня не находилась настолько близко от вашей, что я слышу, как вы пердите», — мысленно парировала Элис, зачерпывая пюре с тарелки. «Возможно, если бы я могла отправляться в ванную, не закутываясь до лодыжек. Возможно, если бы мне не пришлось выслушивать эти разговоры, по крайней мере, дважды в неделю». Помела, сестра пастора тоже, приехавшая к нему из ног свила, заметила, как это неизменно делал кто-нибудь из гостей, что ее сын сделал своей молодой жене ребенка прямо в день бракосочетания. И ровно через 9 месяцев на свет появились близнецы. Вы не поверите. Представьте, у нее все работает как часы. Только представьте, не успела она отнять этих двоих от груди, как уже на следующий день снова понесла. Элис, ты ведь одна из этих конных библиотекарей, да? Муж помыло подозрительно смотрел на мир из-под кустистых бровей. Да, так и есть. «Девушка уезжает из дому на целый день!» — воскликнул мистер ванклифф А вечером иногда возвращается такой усталый, что у нее нет сил держать глаза открытыми. «Иметь в мужьях такого здоровяка, как наш Беннет, черт побери, да по утрам у юной Элис не должна оставаться сил садиться на лошадь. Она должна ходить в раскорячку, словно ковбой!» Оба мужчины покатились от хохота. Элис выдавила бледную улыбку и покосилась на Беннета, сосредоточенно гонявшего по тарелке черную фасоль. А когда подняла глаза на Энни, которая держала блюдо с бататом, то к своему смущению заметила на лице экономики нечто крайне похожее на злорадство. Уязвленная до глубины души, Элис смерила Энни холодным взглядом, заставив ее отвернуться. «У вас на бриджах осталось пятно от месячных», — сообщила Энни, когда накануне вечером принесла Элис стопку сложного белья. Мне не удалось вывести его до конца. Она сделала паузу и добавила: Совсем как в прошлом месяце. Элис притила сама мысль о том, что другая женщина отслеживает ее месячное. Внезапно у нее возникло такое чувство, будто весь город судачит о ее неспособности забеременеть. Конечно, Беннет был не виноват, только не их бейсболист-чемпион, не их золотой мальчик. Знаете, моя кузина та, что живет в бере. Семь правдами-неправдами пыталась забеременеть и ничего. Клянусь, ее муж даже имел ее по-собачьи. И так она пошла в одну из тех церквей, где во время проповеди используют змей. «Пастор, я знаю, вы этого не одобряете, но все-таки послушайте. Они повесили ей на шею зеленую ленточную змею. И уже на следующей неделе она зачала. Кузина говорит, у ребенка такие же золотистые глаза, как у медноголового щитоморника. Хотя она всегда отличалась богатым воображением. логичный случай был с моей тетей Лолой. Пасторы весь приход молились Богу наполнить ее чрево. У них ушел целый год, но зато теперь у нее пятеро детей». «Прошу вас, мы вовсе не обязаны следовать их примеру», — воскликнула Элис. «Полагаю, все дело в верховой езде. Это не дело, чтобы женщина целый день сидела в седле. Доктор Фриман говорит, это встряхивает внутренности дам». Да, — Да-да, похоже, я что-то такое читал. Мистер Ван Клифф взял соломку и потряс ее. — Это вроде того, как слишком сильно потрясти банку с молоком. Молоко скисает, сворачивается, если вам будет угодно. — Мои внутренности не свернулись, спасибо большое, — сухо произнесла Элис и, подумав, добавила. — Но мне бы очень хотелось почитать эту статью. «Статью — Статью? — переспросил пастор Макинтош. — Ну да о которой вы упомянули, где говорится, что женщинам вредно ездить верхом, так как у них встряхиваются внутренности. Хотя такой медицинский термин мне не знаком. Мужчины переглянулись. Элис, не отрывая глаз от тарелки, отрезала кусок цыпленка. А вам не кажется, что знание – крайне важная вещь? Мы у себя в библиотеке всегда говорим, что любая информация должна быть подтверждена фактами. И если верховая езда – Действительно, представляет угрозу для моего здоровья, то я просто обязана прочесть статью, о которой вы говорите. Пастор, может, вы захватите ее с собой в следующее воскресенье? Элис подняла глаза и лучезарно улыбнулась. Ну, начал пастор Макиндуш. я не вполне уверен, что смогу его так сразу найти. У пастора огромное количество бумаг, пришел ему на помощь мистер Ванклиф. Забавно! Продолжила Элис, размахивая вилкой в подтверждении своих слов. «Но у нас в Англии все получившие хорошее воспитание дамы занимаются верховой ездой. Они ездят на охоту, перескакивают через канавы, заборы и прочее. Для девушек из высшего общества это, можно сказать, почти обязательно. И тем не менее они рожают детей, словно орешки щелкают щелк-щелк-щелк, или как горох лущат. А вы знаете, сколько детей было у королевы Виктории? А она была заядлой наездницей». Ее было буквально не стащить с лошади. Гости за столом сразу притихли. «Но...» — замялся пастор Макиндош. «Это весьма интересно». «И все же, дорогая, для тебя это может быть чревато», — ласково улыбнулась сестра пастра «Я хочу сказать, чрезмерная физическая активность не слишком полезна для молодых женщин в расцвете сил». «Боже правый, скажите это жительницам гор, которых я встречаю каждый день. Эти женщины колют дрова, мотыжат грядки с овощами, убирают за мужчинами, которые слишком больны или слишком ленивы, чтобы вылезти из кровати. И странное дело, они производят на свет детей одного за другим». «Элис», — прошепел Беннет, — «трудно представить, чтобы кто-нибудь из них просто слонялся по дому, составлял букеты или день-деньской отдыхал. Хотя, быть может, у них...» Другое биологическое строение? Наверное, все дело именно в этом. Быть может, есть какая-то медицинская причина, о которой я тоже не слышала? Элис, — повторил Беннет, — со мной все в порядке. Голос Элис дрожал, что приводило ее в ярость, ведь именно этого они и добивались. Мистер Ван Клифф обменялся с пастором сочувственными взглядами. Элис, дорогая, не стоит так себя изводить, мы тебя вовсе не критикуем. Мистер Ван Клифф накрыл пухлой ладонью руку Элис. «Мы прекрасно понимаем, как ты разочарована, что Господь не может прямо сейчас послать тебе ребенка. Но не надо так нервничать», — улыбнулся пастор. «Я помолюсь за вас обоих, когда вы в следующий раз придете в церковь». «Ваша доброта не знает границ», — сказал мистер Ван Клифф. Молодые леди иногда не отдают себе отчет в том, что действительно в их интересах, а что нет. Вот для того-то мы здесь и собрались, Элис, чтобы блюсти твои интересы. И так, и нигде у нас батат. Моя подливка уже начинает остывать. Зачем тебе понадобилось это делать? Беннет присел рядом с женой на качеле. Мистер Ван Клифф с пастором уже удалились в гостиную, чтобы прикончить бутылку лучшего бурбона мистера Ван Клиффа. Их звучные голоса, сопровождаемые взрывами хохота, то взмывали вверх, то падали вниз. Элис сидела, скрестив на груди руки и набросив на плечи шаль. Вечера становились все холоднее, но Элис отодвинулась от Беннета. Ее больше не согревало тепло его тела. «Делать что?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Папа лишь хотел проявить заботу». «Беннет, а ты прекрасно знаешь, что верховая издание не имеет никакого отношения к тому, что я не могу забеременеть». Беннет ничего не ответил. «Я люблю свою работу. Действительно люблю. И не брошу ее лишь потому, что твой отец считает, будто у меня встряхиваются внутренности. Кто-нибудь говорит тебе, что нельзя так часто играть в бейсбол? Нет. Конечно же нет. Однако ты трясешь гениталиями три раза в неделю». Не так громко. «Ой, я совсем забыла. Мы ведь не можем ни о чем говорить в полный голос, так? Только не о твоих гениталиях. Мы не можем говорить о том, что на самом деле у нас происходит». Но зато обо мне все здесь в воле судачат. Ведь именно меня считают бесплодной. — Разве тебя волнует, что думают люди? Ты ведешь себя так, будто тебе вообще наплевать на окружающих. — Мне вовсе не наплевать на них. Потому что твой отец и ваши соседи мне уже всю плеж проели. И они не отстанут, пока ты не объяснишь им, что у нас происходит. Или хотя бы как-нибудь не решишь эту проблему. Элис зашла слишком далеко. Бенни резко поднялся и размашисто зашагал прочь, силы захлопнув за собой сетчатую дверь. Гостиная внезапно стало тихо, потом мужские голоса снова зазвучали громче. А Элис сидела на качелях, слушала стрекотание сверчков и мысленно задавала себе вопрос. Как в доме, полном людей, можно чувствовать себя самым одиноким человеком на земле? В библиотеке тоже выдалась не самая хорошая неделя. Покрывавшая горы буйная зелень стала огненно-оранжевой. Листва устла землю медным ковром, заглушавшим топот копыт лошадей. Ущелье окутал густой утренний туман, и Марджери обнаружила, что ее библиотекари явно скисли. Так Элис, вопреки обыкновению, ходила, опустив глаза и с поджатыми губами. Но Марджери сейчас было не до нее. Она и сама не находила себе места, так как от Софии по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Каждый вечер Марджери пыталась починить самые поврежденные книги. Но гора таких книг уже грозила погрести ее под собой, что приводило Марджери в смятение. У нее хватало времени лишь на то, чтобы снова сесть на Мула и распространить очередную партию книг. Книжный голод невозможно было удалить. Детишки бежали за ними по улице, выпрашивая что-нибудь почитать. Семьи, к которым они привозили книги раз в две недели, теперь требовали еженедельной доставки, настаивая на равных условиях с теми, кто жил не в столь отдаленных районах. Лошади периодически начинали хромать от многочасовых подъемов по каменистым горным тропам. Если мне снова придется заставлять Билли карабкаться вверх в Пенгалле, то, клянусь, дело закончится тем, что у него две ноги станут длиннее других. А у Пэтчи в результате возникли язвы на крупе, и он на несколько дней вышел из строя. И так без конца, и мало-помалу напряжение начало сказываться. Как-то в пятницу вечером, когда они вернулись, Неся в помещении прилипшее к сапогам грязь и листья, Изи окрысилась на Элис, которая, зацепившись за сидельную сумку, Изи, провала ремешок. «Смотри, куда идешь!» Элис наклонилась поднять сумку, но тут не выдержала Бет. «Нечего было оставлять сумку на полу!» «Я буквально на минутку хотела выложить книги, но пришлось сходить за тростью. И что прикажешь теперь делать?» «Ну, я не знаю. Попросить свою маму купить себе другую?» Изи взвелась так, будто ей дали пощечину, и злобно уставилась на Бет. «Возьми свои слова обратно!» «Обратно? Но ведь это чистая правда, черт побери!» Изи, мне очень жаль», — замявшись, произнесла Элис. «Я... ненарочно. Послушай, давай я попробую найти кого-нибудь, кто починил бы сумку за выходные». «Бет Пинкер вовсе не обязательно быть такой вреденной. «Да брось, уж больно ты кожа? «Вы двое кончите пикироваться и зарегистрируйте ваши книги. Хотелось бы убраться отсюда до полуночи». «Я не могу записать мои книги, потому что ты еще не зарегистрировала свои. Если я сейчас принесу их, то они перепутаются с теми, что лежат у твоих ног». «Книги, что лежат у моих ног, Иззи Брейди, это те, что ты оставил там вчера, так и не потрудившись поставить их на полку». «Я ведь уже говорила, маме пришлось забрать меня пораньше, так как она опаздывала на занятия в кружке квилтинга». «Ну да, конечно, разве мы можем соревноваться с чертовым кружком квилтинга?» В их голосах звенели истеричные нотки. Бет в дальнем углу комнаты выложила из сидельных сумок книги, а также корзинку для завтрака и пустую бутылку из-под лимонада, после чего посмотрел на Изи. «Все это ерунда. Знаешь, что нам сейчас нужно?» «Что?» — подозрительно спросила Изи. «Нам нужно немножко расслабиться». «Мы только работаем и совершенно не отдыхаем», — она ухмыльнулась. «Думаю, нам нужно устроить встречу». «Мы и так встречаемся», — сказала Марджори. «Я имею в виду другое». Бет стремительно прошла мимо них, аккуратно переступая через лежавшую на полу книги, распахнула дверь и вышла на крыльцо, где ее ждал младший брат Брин. Время от времени девушки привозили Брину конфеты в награду за то, что он бегал по их поручениям. И сейчас он с надеждой посмотрел на сестру. Брин, пойди передай мистеру ванкливу что Элис придется задержаться, так как у нас совещание по выработке библиотечной политики. Но потом мы проводим ее домой. Потом, сбегай к миссис брейди передай ей то же самое: Ой, нет, пожалуй, не говори про выработку библиотечной политики. Она прибежит сюда быстрее, чем мы сможем произнести миссис Лена бен оф Сьер». Скажи ей, что мы чистим седла. Потом то же самое скажешь маме, а я куплю тебе тот сирол. Марджери удивленно прищурилась. Наверное, не стоит этого делать. Я сейчас вернусь. И Эй, Брин, если скажешь папе, что я курила, оторву твои чертовы уши одно за другим, ты меня понял? Что происходит? Спросила Элис, прислушавшись к удаляющимся шагам Бет. Я могу вас спросить о том же. Послышался чей-то голос. Маджери подняла глаза. В черном проеме стояла София с сумочкой под мышкой. Увидев царившие в библиотеке хаос, София удивленно подняла бровь. «Господи, помилуй! Ты говорила, что все плохо, но не говорила, что мне сходу захочется убежать обратно в Луисвилл». Элис и Изи уставились на высокую женщину в опрятном синем платье. София смирила их оценивающим взглядом. «Ну...» Я просто не понимаю, почему вы вот так сидите и считаете ворон. Вы должны работать?» София положила сумочку и развязала шарф. «Я сказала Уильяму, и теперь скажу тебе. Я буду работать по вечерам, заперев дверь на засов, чтобы никого не будировать своим присутствием здесь. Это мои условия, и я хочу именно ту зарплату, которую мы обсуждали». «Меня все устраивает», — ответила Марджери. «Элис и Зи озадаченно посмотрели на Марджери». «Иззи, Элис, это мисс София, наш пятый библиотекарь», с улыбкой произнесла Марджери. София Кенвард, как сообщила Марджери, когда они принялись разбирать стопки книг, восемь лет проработала в библиотеке для цветных в Луисвилле, в большом здании, где книги занимали не несколько секций, а несколько этажей. Библиотека обслуживала профессоров, читавших лекции в университете штата Кентукки, и имела систему профессиональных библиотечных карточек и штампов, чтобы проставлять даты выдачи и возвращения книг. София прошла официальную подготовку и специальное обучение, но ушла с работы, когда умерла ее мать. А с Уильямом произошел несчастный случай, причем все это с разницей в три месяца. Так что Софии пришлось уехать из Луисвилла, чтобы ухаживать за братом. «Вот что нам нужно», – заявила София, обследовав каждый корешок каждой книги. «Нам нужно все систематизировать. Предоставьте это мне». Час спустя дверь библиотеки была закрыта на засов. Большинство книг поднято с пола, а София перелистывала страницы грозбуха, время от времени, неодобрительно хмыкая. Тем временем Бет, которая уже успела вернуться, сунула Элис под нас большую банку с какой-то цветной жидкостью. «Ну, я не знаю», — растерялась Элис. «Только глотни давай. От тебя не убудет. Это яблочно-коричневый самогон». Элис посмотрела на Марджери уже успевшую решительно отказаться впрочем никого не удивило что Марчер не пила самогон тогда Элис неуверенно поднесла банку карту но не рискнула сделать глоток а что будет если я приду домой пьяный что ж думаю ты наверняка вернешься домой пьяный заявила бет ой даже не знаю может кто нибудь из вас сперва попробует изи наверное не будет да кто сказал что я не буду возмутилась изи «Вот это да! Ну ты даешь, подруга!» – рассмеялась Бет. Забрав у Элис банку, Бет протянула ее Изи. Та с проказливой улыбкой поднесла банку карту. Сделала глоток, закашлялась, разлила самогон и с выпущенными глазами вернула банку Бет. «Это нельзя хлебать!» – Бет сделала маленький глоток. «Если будешь пить маленькими глотками, то очень скоро вообще закосеешь». «Дайте мне». Элис посмотрела на содержимое банки и набрала полную грудь воздуха. «Элис, ты слишком импульсивна». Она сделала глоток, чувствуя, как алкоголь ртутной струей обжигает горло и зажмурилась, ожидая, когда глаза перестанут слезиться. Ощущение оказалось поистине восхитительным. «Ну как, понравилось?» Элис открыла глаза и, встретив озорной взгляд Бет, молча кивнула и проглотила напиток. «Удивительно!» Прохрипела она. «Да. А можно мне еще?» Тот вечер в душе Элис произошел сдвиг. Ей надоело ловить на себе взгляды жителей города. Надоела постоянная слежка. Надоело быть предметом пересудов. Надоело, что муж, которого все кругом буквально боготворили, не мог заставить себя посмотреть жене прямо в глаза. Элис проехала полмира, чтобы обнаружить, что ее снова считают никудышной. «Ладно», — подумала Элис, «если они считают меня такой». Не стоит обманывать ожидания публики. Она сделала глоток, потом еще, отмахнувшись от быт со словами. «Спокойно, девушка». А когда Элли свернула банку, то сообщила подругам, что чувствует себя восхитительно поддатой. «Восхитительно поддатой», — передразнила ее бэт и девушки покатились со смеху. Даже Марчер не выдержала и улыбнулась. «Нет, я удивляюсь. И что это за библиотека такая?» — подала голос из своего угла София. «Им просто нужно выпустить пар», — объяснила Марджери. «Они много работали». «Да, мы много работали, и теперь нам нужна музыка», — заявила Бет, подняв руку вверх. «Давайте попросим у мистера Гислера граммофон. Он наверняка нам не откажет». Марджери покачала головой. «Не втягивайте Фреда в ваши затеи. Он не должен это видеть». «Ты хочешь сказать, что он не должен видеть Элис под мухой?» — хитро прищурилась Бет. «Что?» — не поняла Элис. — Не нужно ее дразнить, — нахмурилась Марчери. Она ведь замужем. Чисто теоретически пробормотала Элис, которой никак не удавалось сфокусировать зрение. — Ага, бери пример с Марчери. Делай все, что хочешь и когда хочешь. Бэт покосилась на Элис. — И с кем хочешь? — Бэт Пинкер, ты что, пытаешься пристыдить меня за мой образ жизни? Не дождешься, скорее небо упадет на землю. «Эй!» — отозвалась Бэт. «Если бы меня обхаживал такой же красавчик, как Свен Густавсон, то я заимела бы кольцо на пальце так быстро, что парень не успел бы понять, как очутился в церкви. Если предпочитаешь надкусить яблоко, прежде чем положить его в корзинку, дело твое. Только смотри, держи корзину покрепче». «А что, если мне не нужна корзина?» «Всем нужна корзина. Но только не мне. Не нужна была и не будет нужна». Никакой корзины. «О чем это вы толкуете?» Захихикала Элис. «Они считают, я сохну по мистеру Гислеру», тихо рыгнув, заявила Изи. «Боже право, я чувствую себя потрясающе. Последний раз мне было так хорошо, когда я каталась на чертовом колесе на ярмарке в Ленксингтоне. Правда?» «Нет. Тогда все как-то не слишком хорошо закончилось». Элис наклонилась к Изи, положив руку ей на плечо. «Изи». Мне действительно очень жаль, что я порвала твой ремешок. Я, честное слово, нарочно Ой, да не волнуйся, это я просто попрошу маму купить мне новую сумку. По какой-то непонятной причине эта идея обеим показалась смешной до колик. София посмотрела на Марджери у Каризина, подняв бровь. Марджери с трудом, сдерживая улыбку, зажгла стоявшие на полках керосиновые лампы. Она, в принципе, не любила компании. Но ей было хорошо в обществе этих девушек. Ей нравились веселья и шутки, а еще то что она буквально видела, как в комнате пробиваются зеленые ростки настоящей дружбы. «Эй, девчонки!» — окликнула их Элли, справившись с приступом смеха. «А что бы вы сделали, если бы могли делать то, что заблагорассудится?» «Навели бы порядок в библиотеке», — пробормотала София. «Нет, я серьезно. Если бы вы могли делать все, короче, все-все, что в душе угодно». «Я бы отправилась путешествовать по миру», — заявила Бет, устроившая себе спинку из книг, а теперь сооружавшая подлокотники. «Поехала бы в Индию и в Африку, и, быть может, в Египет, чтобы немного осмотреться вокруг. Я не собираюсь торчать здесь всю оставшуюся жизнь. Братья заставят меня ухаживать за папашей, пока тот не отбросит коньки. Я хочу увидеть Ташмахау». И Великую Китайскую Стену, и то место, где стоят маленькие круглые хижины из ледяных блоков. Да и вообще куча других мест, о которых пишут в энциклопедиях. А еще я собираюсь поехать в Англию, чтобы встретиться с королем и королевой. Но ведь у нас есть Элис, а значит, теперь в этом нет необходимости. Закончила Бет, и все дружно засмеялись. Изи? Ой, это ужасно глупо глупее, чем желание Бет посетить Тадж-Махал?» Ну давай же, Элис шутливо пихнула Изи локтем в бок. Я бы. Ну, я стала бы певицей, ответила Изи. Я бы пела по радио или на студии звукозаписи, как Дороти Ламур или Изи покосилась на Софию, которая с трудом сдерживалась, чтобы не закатить глаза. Билли Холидой». «Твой папочка наверняка сможет это устроить. Он ведь знает всех и вся, да?» — заявила Бет. «Но почему?» — спросила Марджери. «Кто мешает тебе петь?» «Довольно», — сказала Бет. «Ты знаешь, о чем я», — нахмурилась Изя. Маржери пожала плечами. «А мне казалось, для того, чтобы петь, нога вроде бы не нужна. Но люди не станут меня слушать. Они только и будут делать, что смотреть на мои брейсы». Изи, детка, «Ты себе льстишь. Куча людей носит брейса. И тут ничего такого нет. Или можешь...» Марджори сделала паузу. «Просто надеть длинное платье». «А что вы поете, мисс Иззи?» — спросила София, составлявшая книги в алфавитном порядке. Иззи сразу протрезвела и слегка зарделась. «Ой, я люблю церковные гимны, блюграсс, блюзы, все что угодно». Я как ты даже попробовала пить оперные арии». «Тогда ты должна нам спеть», — Бет прикурила сигарету, быстро задув спичку, чтобы не обжечь пальца. «Но «Ну давай же, девочка, покажи нам, что ты умеешь». «Нет-нет», — застеснялась Изи, — «я пою только для себя». «Тогда у тебя будет пустоватый концертный зал», — заметила Бет. Изи посмотрела на девушек, затем с трудом поднялась на ноги, судорожно вздохнула и запела. «Всякий раз, когда идет дождь, он дарит нам манну небесную. Разве ты не знаешь, что в каждом облаке манна небесная? Она принесет удачу нашему городу». Она закрыла глаза. Ее медовый голос, мягкий и сладкозвучный, наполнял маленькое помещение. Девушка прямо на глазах изменилась. Ее тело выпрямилось, рот широко открылся, чтобы взять высокие ноты. Казалось, Изи была где-то очень далеко в своем райском уголке. Бет принялась тихонько покачиваться. Ее лицо расплылось широкой, бесхитростной улыбке, выражавшей ничем не замутненный восторг столь неожиданным поворотом событий. Она выдохнула: Черт, побери, да, будто не в силах сдержать эмоций. И тут совершенно неожиданно София, словно поддавшись секундному бесконтрольному порыву, принялась подпевать. Ее голос, более низкий и глубокий, следовал за голосом Изи, дополняя его. Изи открыла глаза, и женщины улыбнулись друг другу. Их голоса взмывали вверх, тела раскачивались в такт мелодии, и атмосфера в библиотеке вдруг стала удивительно возвышенной. «Переверни зонтик вверх ногами, обменяй манну небесную на коробку солнечного света и цветов. Если хочешь получить то, что любишь», Не бойся встать под дождем. Элис слушала, как поют Изи Софии. Самогонка бродила в ее крови. Тепло и музыка заставляли нервы дрожать, и она внезапно почувствовала, как внутри что-то родилось, что-то такое, о чем она сама себе не решалась признаться. Нечто первобытное, связанное с любовью, утратой и одиночеством. Элис посмотрела на мечтательно разгладившееся лицо маршери и вспомнила замечание Бэт о мужчине, о котором Марджери никогда не говорила. А та, поймав на себе взгляд Элис, подняла на нее глаза и улыбнулась. И Элис с ужасом поняла, что по ее лицу бесконтрольно текут слезы. Марджери вздернула брови в немом вопросе. «Всего лишь ностальгия?» — ответила Элис. «И это чистая правда», — подумала она, хотя сама точно не знала, приходилось ли ей когда-нибудь бывать в том месте, по которому тоскует. Марджери взяла Элис под руку, и они вышли в вечерний сумрак, направившись в сторону загона, где возле изгороди мирно паслись лошади, равнодушные к шуму внутри библиотеки. «Ты в порядке?» — спросила Марджери, протягивая Элис носовой платок. «Все замечательно». Элис высморкалась. Холодный воздух сразу помог ей протрезвить. «Замечательно». Она посмотрела на небо. «Хотя нет, не совсем». «Я могу помочь?» «Не думаю, что с этим хоть кто-нибудь сможет мне помочь». За свои 38 лет я столько всего навидалась и наслушалась, что меня уже ничем невозможно удивить. Марджери прислонилась к стене и устремила взгляд на гору вдали. Элис закрыла глаза. «Если она озвучит то, что так долго держала в себе, оно оживет, станет реальным, дышащим, и тогда с этим придется что-то делать». Она бросила взгляд на Маджери и поспешно отвернулась. «А если ты считаешь, будто у меня слишком длинный язык, Элис, Ван Клиф, значит, ты совсем не разбираешься в людях. Мистер Ван Клиф постоянно пеняет нам с Беннетом, что у нас нет детей. Черт, да здесь это сплошь и рядом. Как только тебе наденут кольцо на палец, все тут же начинают. «Дело не только в этом, а в Беннете!» Элис нервно сплела пальца. Прошло несколько месяцев, а он не может. Марджери переварила услышанное, подождала немного словно желая проверить, что не ослышалось. Он не может? Элис сделала глубокий вдох. Все началось совсем неплохо. Мы очень долго ждали, длинная дорога домой и прочее. На самом деле все было мило, но потом, когда дело дошло до, ну ты понимаешь, мистер Ванклиф что-то крикнул нам через стенку. Думаю, он хотел нас приободрить. И мы оба немного опешили, и на этом все закончилось. И я открыла глаза, и Беннет даже на меня не смотрел, и он казался таким сердитым и таким отстраненным, и когда я спросила его, все ли в порядке. Элли судорожно сглотнула. Он сказал мне, что порядочные женщины такие вопросы не задают. Маржери терпеливо слушала. Итак, я снова легла и стала ждать, и он... Ну, я думала, что это вот-вот случится... Но потом мы услышали, как мистер Ван Клифф топает за соседней дверью и... Ну, и на это все. И я пыталась что-то шепнуть Беннету. А он вдруг стал таким сердитым и вообще вел себя так, будто это я виновата. Но я ничего толком не понимаю. Потому что я никогда... Поэтому я не могу быть уверена, то ли я что-то делаю неправильно, то ли он что-то делает неправильно. Но так или иначе, его отец всегда за соседней дверью. И стены такие тонкие, и... Ну. Беннет, он ведет себя так, словно больше не хочет подпускать меня слишком близко к себе. И это отнюдь не те вещи, о которых ты можешь говорить. Слова лились бессвязным потоком, лицо Элис зарделось. Я хочу быть хорошей женой. Действительно хочу. Однако это кажется невозможным. Итак, давай уточним. Ты с ним так и не... Не знаю, потому что я сама толком не знаю, как это все должно быть. Элис покачала головой, затем закрыла лицо руками, будто испугавшись, что произнесла сакраментальные слова вслух. Марджери задумчиво нахмурилась. Подожди меня здесь. Она исчезла в библиотеке, где пение достигла апогея. Элис напряженно прислушалась. Если пение прекратится, это будет свидетельством того, что Марджери ее предала. Однако песня снова взлетела ввысь. И взятие новых вокальных вершин было встречено аплодисментами. И Элис услышала сдавленные ухты, а затем дверь открылась и на крыльце появилась Марчер. В руках у нее была маленькая синяя книжка, которую она протянула Элис. Ладно. Ее я не стал записывать, Грозбух. Эту книгу мы даем прочитать дамам, которые, возможно, нуждаются в небольшой помощи для решения вопросов, о которых мы с тобой говорили. Элис уставилась на книгу в кожном переплете. Это просто факты. Я обещала в понедельник привезти ее женщине в Миллерскрик. Но ты можешь посмотреть книгу на выходных. А что если тебе удастся найти то, что тебе поможет? Элис пролистала книгу, вытаращив глаза при виде слов Секс, обнаженный, матка, и снова покраснела: Неужели это выдается на руки вместе с другими библиотечными книгами? Скажем так, это наши неофициальные услуги, тем более, что эта книжка имеет весьма запутанную юридическую историю. Она не числится в нашем грузбухе и не стоит на полке. Мы распространяем ее исключительно между своими. А ты сама-то ее прочла? От корки до корки. И не один раз. И могу смело сказать, что она доставила мне немало удовольствия. Марджери многозначительно подняла бровь и улыбнулась. И не только мне одной. Элис растерянно заморгала, При всем желании было трудно представить, как можно извлечь удовольствие из ее ситуации. «Добрый вечер, дамы!» Дружно обернувшись, они увидели Фреда Гислера, направлявшегося к ним с керосиновой лампой в руках. «Похоже, у вас тут самая настоящая вечеринка!» Замявшись, Элис поспешно сунула книгу Маджери обратно в руки. «Нет, я так не думаю. Подруга, это просто факт и ничего более!» Элли с быстрым шагом направилась мимо Марджери в сторону библиотеки. «Пожалуй, я справлюсь с этим сама, спасибо большое!» Она практически взбежала вверх по ступенькам, захлопнув за собой дверь. Фред остановился возле Марджери. Она заметила легкое разочарование на его лице. «Я что-то не то сказал?» «Вовсе нет». Марджери положила руку Фреду на плечо. «Послушай, почему бы тебе к нам не присоединиться?» «Если не обращать внимания на щетину, у тебя на подбородке можно смело считать тебя почетным библиотекарем». Она могла поспорить на любые деньги, уже после говорила Бет, что это была лучшая встреча библиотекарей, когда-либо проводившаяся в округе Ли. Изи, Софии исполнили все песни, какие только могли вспомнить. Они учили друг друга песням, которые кто-то из них не знал, и даже весьма преуспели. Их голоса охрипли, пока они старались петь в унисон, топая ногами, и перекрикивая друг друга подружные хлопани не слушателей. неслушателей. Фреда Гислера, с радостью одолжившего свой граммофон, уговорили танцевать с каждой из них. Он сутулился, чтобы Изи могла приспособиться к его росту, а хорошо рассчитанные повороты помогали ей скрыть хромоту. И в результате Изи, преодолев неловкость, разошлась и смеялась до слез. Мелис тоже улыбалась и даже притоптывала ногой, но избегала встречаться с Марджери взглядом, словно... Поделившись своим секретом, уронила свое достоинство. Марджери поняла, что сейчас ей лучше помолчать и подождать, когда Элис перестанет чувствовать себя униженной, впрочем, совершенно безосновательно, а тем временем София продолжала петь и покачивать бедрами, как будто даже ее строгая сдержанность оказалась бессильна против очарования музыки. Брэд, решительно отказавшийся глотнуть самогонки, в темноте развез девушек, набившихся на заднее сиденье его грузовичка, по домам. Первый он отвез под прикрытием остальных Софию, и они слышали, как она, продолжая петь, топает по тропенке к своему чистенькому домику в Монарх-Крике. Потом они завезли Иззи, свернув на широкую подъездную дорожку к дому, где миссис Брейди, поджидавшая дочь, не смогла скрыть своего изумления при виде ее улыбающегося личика и взмокших волос. «Раньше мне никогда не было таких друзей, как вы!» воскликнула Иззи, когда они ехали по темной дороге, и все поняли, что признание девушки обусловлено не только выпитым самогоном. «А если честно, мне вообще не нравились другие девушки, пока я не стала библиотекарем». Изи с детским восторгом обняла своих новых друзей. К тому времени, как они подъехали к дому ванкливов, Кливов, Элис совсем протрезвела и сразу замкнулась. Несмотря на ночную прохладу и поздний час, отец и сын Ван сидели на крыльце. Маржери заметила, что Элис явно неохотой медленно идет к ним навстречу. Ни один из них не встал с места. Ни один из них не улыбнулся в дрожащем электрическом свете крыльца. Никто из них даже не нагнулся, чтобы приветствовать Элис. Марджери с Фредом ехали к ее хижине в полном молчании. Каждый был погружен в собственные мысли. И давай привет Свену», — улыбнулся Фред, открыв для Марджери калитку и увидев бегущего навстречу Блуи. «Непременно. Он хороший человек. Так же, как и ты». Фред, ты должен кого-нибудь себе найти. С тех пор уже много воды утекло. Фред собрался, было что-то сказать, но передумал. «Желаю тебе хорошего вечера», — наконец произнес он, прикоснувшись кончиками пальцев к воображаемой шляпе, после чего развернулся и поехал вниз по дороге назад.